Аркадий Кошко Король Шулеров В 1905 году на Рижском горизонте появилась фигура, быстро обратившая на себя всеобщее внимание. То был граф Рокетти де ля Рокка. Этот испанский грант, кстати, прекрасно говоривший по-русски, занял лучший номер гостиницы «Франкфурт-на-Майне», что помещалось на Александровской улице, и зажил на широкую ногу. Граф был высоким желтолицым брюнетом с черной, красиво расчесанной бородой, прекрасно одевался, обладал изящными, несколько развязанными манерами, словом, был знатным иностранцем. Он как-то быстро сумел втереться в местное общество, стал появляться в офицерском собрании 29-й артиллерийской бригады, сделался членом местного клуба и, как говорили, даже пытался записаться в клуб черноголовых, в это кастовое и фишенебельное учреждение. Граф повел крупную карточную игру и сразу прослыл за чрезвычайно счастливого игрока. Его удачливость в игре стала вскоре притчей во языцах и повела к тому, что ко мне, как к начальнику местного сыскного отделения, стали обращаться почтенные горожане, сыновья которых легкомысленно проигрывали графу крупные суммы. Так помнится, мне обратился за моей помощью некий Ранг, рижский коммерсант и домовладелец. Он жаловался, что сын его дню и ночует у графа во Франкфурте, безудержно предается игре и проигрывает большие деньги. Ранг никаких подозрений не высказал, а просил лишь обратить внимание на то, что игра производится в гостинице. Но так как слава о невероятном счастье графа все разрасталось, то я нашел не лишним навести негласно о нем справки. Я запросил гостиницу, оказалось, что Рокетти живет большим барином, щедро сыплет чаевыми, за все платит аккуратно и вообще является желанным постояльцем. Между тем, удачи ракетти продолжались, и у меня все больше крепло подозрение, уж не шулер ли он. Я обратился за справками в Москву и Петербург, описав, возможно, точнее наружность графа. Но из обеих столиц мне ответили, что граф Рокетти де местным полициям неизвестен и в списках профессиональных шулеров не значится. Я, откровенно говоря, ожидал иного ответа. Теперь приходилось предположить, что ракете вовсе не ракети а под этим именем скрывается кто-то другой. Для более точного ответа из столиц потребовалась бы фотография заподозренного, но у меня ее не было, а, следовательно, нужно было ее достать, как и паспорт, не возбуждая при этом в графе подозрений. Я не видел другого способа, как командировать для этой цели своего человека под видом случайного проезжего остановившегося во Франкфурте. Сделать это было нелегко, так как штат рижской полиции был не так уж велик, и сколько-нибудь способные агенты его могли быть известны прислуге и администрации гостиницы, что, в свою очередь, могло бы помешать делу. Тут я вспомнил о некоем Янтовском, ловком разбитном поляке, хотя и не служащем у меня, но не раз напрашивавшемся на службу в сыскную полицию. Я позвал его к себе. — Хотите, Янтовский, испробовать ваши силы? — И в случае удачи быть зачисленным в наш штат? — спросил я его. Он с радостью выразил полную готовность, и я, растолковав ему, что от него требуется, благословил его на работу. Янтовский в тот же вечер с чемоданчиком в руках прибыл во Франкфурт с вокзала и, заняв номер в том же коридоре, где и Ракетти, прописался лодзинским коммерсантом, приехавшим в Ригу по делам. Однако попасть к графу было не так просто. Он был недоступен и, видимо, завязывал знакомство с большим разбором. В бесплодных попытках прошла целая неделя, и лишь в начале второй янтовскому за табльдотом и бутылкой кристалля удалось обратить на себя... Высокомилостивое внимание почтенного графа. Они разговорились и вскоре вместе, как следует, выпили. С этого момента началась их дружба. Янтовский выдавал себя за крупного коммерсанта, богатого, но прижимистого, лишь изредка, словно прорываясь, открывал графу перспективы и возможности. Раза два игранул с ним в железку по маленькой, проиграв ему скромно сто рублей. Бюджет рижской полиции не позволил большего. Вскоре Янтовский явился ко мне и заявил, что у Ракете в номере фотографий не имеется, но что ему, Янтовскому, удалось на несколько часов похитить паспорт графа из письменного стола. Паспорт этот был немедленно сфотографирован и внимательно осмотрен. Оказался он выданным в Петербурге испанским посольством года полтора тому назад. Печати, подписи, текст — все было в полной исправности и не могло внушать подозрений. Янтовскому я поручил подложить паспорт на прежнее место и во что бы то ни стало уговорить графа сняться. Сам же я телеграфировал в Петербург в испанское посольство, прося указать мне дату выдачи паспорта графу Ракетти де ля Рокко. Через несколько дней канцелярия посольства мне любезно сообщила год, месяц и число выдачи означенного паспорта. И к моему величайшему изумлению, они были те же, что и на паспорте. Между тем мой граф окончательно распоясался. Бил направо и налево, выдерживал талии по пятнадцать карт и загребал деньги, что называется, лопатой. Несмотря на благоприятные для графа сведения из столиц, во мне, однако, росла уверенность в том, что он играет нечестно. Ведь не может же в самом деле счастье никогда не изменять. Ракете же никогда не проигрывал. Между тем Янтовскому удалось наконец добиться цели. Как-то утром после сильного кутежа в Варьете Шнелле Янтовский возвращался домой под руку с ракетти и, проходя мимо какой-то маленькой фотографии, припал графу на грудь и, признаваясь ему в любви и дружбе, уговорил последним сняться с ним на память. Хотя час был довольно ранний, но пьяные энергии и деньги сделали свое дело, и нечесанный фотограф снял обнявшихся приятелей. Карточка была мне доставлена. Изображение Янтовского я срезал, и фотография графа с рукой Янтовского, обрубленной по плечо и обнимающей ракете, отправилась в Петербург. Через двое суток меня известили, что присланная физиономия принадлежит известнейшему шулеру, некоему Ракову, бывшему поручику одного из армейских кавалерийских полков, выгнанному из части за те же грехи. Раков хорошо известен Петербургской полиции и давно зарегистрирован ею в число своих постоянных клиентов, к тому же имеет в прошлом судимость за кражу. Вот тебе и граф Рокетти деля Рокко. Воображение загалопировало. Ведь если паспорт у Ракова не поддельный, то куда же девался истинный его владелец? И не перешагнул ли раков где-либо за границей через труп графа деля Церемониться теперь было нечего, и, взяв своего агента Швабо и все того же Янтовского, я в их сопровождении нагрянул ночью во Франкфурт для производства обыска у Ракова. Граф, как водится, попытался изобразить оскорбленное достоинство, но, будучи назван мною по фамилии, быстро увял. Обыск дал кое-что, было найдено несколько дюжин нераспечатанных колод, присутствие которых Раков объяснил частой игрой в карты. Однако на дне его элегантного чемодана, в особой коробочке, была обнаружена карта поистине филигранной работы. По виду это был обыкновенный валет-пик, но при детальном осмотре этот валет превращался в короля той же масти. Трюк заключался в следующем. Был взят валет-пик обычного вида, и на одной из половин этой карты была искусно наклеена на тончайшей бумаге половина карты короля-пик. Другая половина короля не была подклеена вовсе и могла свободно сгибаться и разгибаться при помощи тончайшего волоска, подклеенного на сгибе и игравшего роль шарнира. На обратной стороне этой движущейся плоскости было изображение половинного валета. Таким образом, разложенная плоскость давала короля, а сложенная валета пик. Раков уверил, что эта карта у него ради забавы, для фокусов. Граф был, конечно, арестован и доставлен в сыскную полицию. Оставалось выяснить судьбу настоящего Ракетти. Вызвав Ракова на допрос, я сказал ему следующее. Вы, Раков, снова попались, то есть с вами произошло то же, что и в свое время в полку и не раз в столицах вы давно зарегистрированы шулер, к тому же еще судились за воровство отпираться бесцельно вы обязаны будете рассказать откуда и как раздобыли паспорт графа Делерока, а затем посвятить меня во все подробности вашего позорного ремесла расскажите несколько месяцев тюрьмы не захотите говорить и вам грозит высылка за пределы европейской россии раков поколебался и сказал про паспорт я расскажу вам охотно но относительно карт разрешите не распространяться. Это моя профессиональная тайна. Как угодно, — сухо сказал я. Раков долго молчал и, наконец, махнув отчаянно рукой, заявил, — Будь по-вашему, расскажу вам. И Раков начал свой рассказ. — Итак, — начал Раков, — сначала о паспорте. Все это очень несложно. Принялся я одно время разъезжать в так называемых тренд курсирующих от Петербурга через Варшаву, Вену и Вентимили до Ниццы. Заводил в них знакомство и, пользуясь сном соседа, похищал у него бумажник. Так случилось и с графом Даля Познакомился с ним, поужинал вместе в вагоне-ресторане, выпили изрядно, вернулись в наше купе. Граф крепко заснул, и я, завладев его бумажником в нем находился и паспорт, вылез в Пскове. По этому паспорту я благополучно прожил месяца два и изучил этот документ в совершенстве. Наконец я попался на одной из своих очередных краж, был судим и отбыл годичное тюремное заключение, причем паспорт у меня, конечно, был отобран. Выйдя из тюрьмы, я разыскал своего знакомого, мелкого служащего в испанском посольстве. Каковой за известную мзду согласился похитить из канцелярии посольства новенький бланк. Этот же чиновник заполнил, как полагалось, текст, проставил даты, имя и фамилию, указанные мной, приложил нужные печати, подделал подписи, в точности отвечающие подписям на моем бывшем отобранном паспорте. Таким образом был создан в моем лице граф Рокетти де ля Рокко. «Вы можете проверить эти сведения, так как отобранный у меня тогда паспорт очевидно хранится в каком-нибудь архиве с вещественными доказательствами по моему бывшему делу». Впоследствии это было проверено, и слова Ракова подтвердились. «Теперь о моем искусстве», — сказал Раков, и словно преобразился, глаза его заблестели вдохновенным блеском, лицо расплылось в счастливую улыбку. И как-то восторженно, тоном убежденного фанатика, он заговорил. «Карты. Это извольте изволите видеть особый волшебный мир. Это широчайшее опытное поле для всевозможнейших переживаний. Если жизнь наша вообще борьба в широком смысле этого слова, то на зеленом поле она принимает конкретные, весьма ощутительные формы. Еще бы! Вчерашний нищий сегодня может стать богачом». Многие склонны видеть в картах нечто мистическое. Следя за полосами счастья и упорного невезения, они готовы усматривать в этом чуть ли не вмешательство каких-то флюидов, каких-то сверхъестественных сил. Мы на это смотрим несколько иначе, и, не полагаясь на астральные силы, всецело доверяем законам физическим, если хотите, законам своего рода механики. Хороший игрок, Раков, видимо, избегал слова «шулер», Встречается так же редко, как и хороший, скажем, дегустатор. И в нашем деле имеются ремесленники и артисты. Артист должен обладать не только выдержкой и находчивостью, но и все пять внешних чувств должны быть в нем развиты до совершенства. Не говоря уже об осязании, но зрение и слух, равно как и обоняние и вкус, должны работать у него без отказа. — Ну, что касается обоняния и вкуса, это, надо полагать, с вашей стороны цветок красноречия. — Вовсе нет. Из дальнейшего рассказа вы в этом убедитесь. Итак, от общих мест перехожу к практической сути. Маэстро нашего дела дня два до крупной игры должен беречь пальцы и не снимать по возможности перчаток. Перед самой игрой, вам тщательно руки, полезно кончики пальцев опустить на мгновение в спирт с целью уничтожения жировых частиц с поверхности кожи. Этими приемами вы достигаете максимальной чувствительности. Теперь о самих приемах игры. Их много. От грубого передергивания трелистников на волжских пароходах и до моих утонченных приемов включительно. Не буду говорить вам о крапах. Ногтевом, шаршавом и прочих. Тут я его перебил. Не считайте всех знатоками вашего искусства, а потом расскажите и о крапах. Извольте. Это чрезвычайно просто. Во время игры на нужных вам картах вы незаметно проводите ногтем, конечно, на лицевой стороне, вследствие чего на рубашке образуется бугорок, легко ощущаемый. Таким образом, поэтому бугорку при вытягивании карты из машинки Вы заранее ее определяете. Шершавый краб, в сущности, тот же ногтевой, стои лишь разницы что вы ногтем делаете отметки по острому ребру карты. Образуется своего рода пилочка, легко ощущаемая при тасовании. Наконец, широко распространен следующий прием, особенно пригодный для железки. Вы дома заранее приготовляете дюжину колод, делаете это так, с крайней осторожностью отклеиваете бандероль, На запечатанной колоде бритвой делаете надрез на желтой бумаге, бережно извлекаете оттуда карты, подтасовываете их для накладки, не забывая оставить бубнового туза снизу, и затем снова заделываете пакет. Входите в контакт с дежурным клубным лакеем и передаете ему заготовленные колоды. Садитесь играть, проигрываете некоторое время, и раздосадованные проигрышем вы пользуетесь правом Всякого игрока требовать новую колоду. Ваш сообщник приносит вам на подносе переданную ему дюжину, и, бросив их на стол, вы принимаетесь их распечатывать. Играющие, разумеется, вам помогают. Предоставив вашим партнерам на колод десять, вы пару из них тасуете лично, вернее, делаете вид, что тасуете. Вы подсовываете ваши колоды в уже собранные карты, и, наложив руку именно на них, пододвигаете все карты для снятия и подрезки, после чего карты укладываются в машинку, и вы замечаете, куда приблизительно попали ваши две колоды — в начало, в середину или в конец машинки. Игра начинается! Проходят удары в 10-15, карты в машинке быстро убавляются, и, наконец, дело доходит до ваших двух колод. Тут-то и начинается главное. Разумеется, редко подойдет так, что ваш черед метать совпадет с подошедшей накладкой. Чаще она достается другому, и вы видите, как мечущий игрок дает свободно две-три карты, на четвертой удивится, поколеблется, с восхищением убьет пятую, много шестую, после чего судорожно оттолкнет машинку подальше, дескать, от соблазна. Банк продается дальше. Иногда, если вы не на очереди... Найдется до вас любитель сильных ощущений, купит наросший банк, но такой перекупщик, убив к собственному изумлению еще одну карту, спешит отделаться от метки, и, наконец, банк по покупке достается вам. Вы, отчаянно тряхнув головой и крякнув, убиваете на удивление всем еще две-три очень крупных карты, после чего наступает реакция. Игроки, терроризированные невероятной талией, резко понижают свои ставки, а затем и перестают понтировать вовсе. Вы возмущенно отшвыриваете машинку. Банка, конечно, никто не покупает, и начинается очередная метка, обыкновенно чуть ли не с рубля. Хорошо в таких случаях вмешаться в дело в качестве понтирующего и умышленно, оставаясь на жире или очке, перешибить этим самым оставшиеся комбинации в накладке, чтобы не возбудить подозрения в невероятно длинной талии. А вот вам способ, за который я от моих немногих коллег получил прозвище «клубного короля». До него я додумался лично. Вы с той же осторожностью вынимаете дома карты из оберток, отбираете в каждой колоде тузы, двойки и тройки и смачиваете их слегка особым, мною составленным химическим раствором. Раствор этот не видоизменяет внешне карту. Остается та же свежесть и блеск. Такая карта, будучи высушенной, не имеет запаха, но стоит коснуться ее влажным пальцем и поднести палец к носу. Как вы ясно ощутите нежный аромат фиалки, притом до того приторный, что даже во рту сделается сладко. Это благодаря хлороформу, отчасти входящему в мой состав. Клубный лакей также, по вашему требованию, приносит эти врученные ему заранее карты. Их распечатывают, тасуют, подрезывают, укладывают в машинку. И игра начинается. Теперь представьте, вы мечете банк в железку. В банке у вас накопился изрядный куш. Вы решаетесь дать последнюю карту, начинаете метать одну ему, одну себе, одну ему, одну себе. Смотрите свои карты, предположим, у вас пять или шесть очков. Вы предлагаете купить третью карту, а партнер вам говорит спокойно «не надо». Положение для вас создается пиковое. Вы мгновенно соображаете, ведь девять или восемь он бы открыл. К жиру, к очку, к двум, трём, четырём и к пяти он бы купил. Следовательно, у него шесть или семь. Итак, у вас пятьдесят шансов за проигрыш, 50 шансов быть «encорты» и ни одного шанса на выигрыш. Покупать к шести, разумеется, очень трудно. И тут начинается комедия. Приложив палец к губе и подумав, вы нерешительно тянетесь к машинке, но не вытаскиваете из нее карту, а лишь прижимаете палец к ней. Затем, словно раздумав, отдергиваете руку и, снова глядя в свои карты, будто еще колеблись, подносите палец к верхней губе. «Если не запахло фиалкой, то и не покупайте бесцельно, а вось на шесть будете анкарте». Если же во рту стало сладко и нежный аромат поразил ваше обоняние, тяните смело. Выигрыш почти обеспечен, так как при двойке и тройке у вас образуется восемь или девять, а при тузе семь. Конечно, этот способ не так действителен, как первый, так как всего лишь двенадцать карт из каждой колоды вами отмечены, но зато он имеет и свои преимущества. Вы не можете быть пойманным. Затем Раков дал мне. Очень ценное указание. Оказалось, что императорская карточная фабрика выпустила по недосмотру за последний год несколько десятков тысяч карт, в которых синяя рубашка на картах была не одинакова во всей колоде, а именно рубашка эта представляла собой, скажем, 16. Точное число, не помню, параллельных рядов, как бромбиков нечто вроде сетки. Но таких 16 полных рядов имели лишь фигуры и десятки. Рубашка же на девятках и до двоек исключительно имела всего пятнадцать рядов. Шестнадцатый же дополнялся двумя полурядами срезанных ромбов, расположенных один полуряд наверху, другой внизу карты. Конечно, такой приметный краб был шулерами использован, и, по словам Ракова, он особенно годился для игры в польский банк, где понтирующий, как известно, получив три карты и, идя в темную, выигрывает вдвое против названной суммы. — А для чего у вас эта двойная карта? — спросил Яракова. — Ну, это так, игрушка. Разве по пьяному делу в домашней игре? Я иногда пускаю ее вход в двадцать одно. Ведь все-таки как-никак, знаете ли, лестно к семнадцати купить короля, а то и к девятнадцати валета. Итак. — Господин Кашко, вы видите, что зрение, слух, условные сигналы стуком, об осязании говорить не приходится, но даже обоняние и вкус — все работает в нашем тонком деле. Раков не налгал, говоря о промахе карточной фабрики. Я проверил его заявление, приказав в нескольких рижских лавках достать несколько колод карт, после чего и известил Петербург. Я немного колебался печатать это своего рода руководство для шулеров. Чем, черт не шутит, еще соблазнив доброго, нестойкую душу. Но затем соображения иного порядка взяли вверх. Ведь, доводя до широкого сведения о приемах, практикуемых клубными акулами, я этим самым предостерегу, быть может, многих людей от ловких сетей, раковых. И подобных.